Глава пятая. Вояние природы. В это время серые горы были особенно опасны. Монстры часто покидали свои убежища и выбирались наружу в поисках добычи. Без квалифицированного рейнджера в группе перемещения по этой местности было сродни самоубийству. Крутые склоны давали монстрам отличную возможность устраивать засады и нападать в самый неожиданный момент. Вид, тем временем, сидя на одной из виверн, нарисал над горами круги. Этот горный хребет и правда огромен. Когда он сражался с орками и темными эльфами в горах Юракина, то даже их считал достаточно внушительной горной цепью. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мастер-скульптор должно быть где-то здесь. Вид ожидал увидеть какую-нибудь деревянную избушку. Однако обитель мастера природного вояния могла быть и не деревянной из-за его чрезмерной любви к природе. Несчастный отшельник наверняка поселился в горах. Вид был убеждён, что такой человек нашёл свой дом определённо где-то в диких горах. Информационное окно задания. Дзинь. Призыв Берекена. Берекен объявил мобилизацию нежити. Вне всяких сомнений Множество мертвецов последует его приказу. До окончания мобилизации осталось 84 дня. Уровень сложности – С. Награда. Это первое звено последовательной цепочки заданий под названием «Встреча с баррикеном». Поскольку вы были нежитью, отказ от задания невозможен. Так или иначе, но задание, доступное только Личуше Яру, теперь можно было выполнить и воспользовавшись скульптурной трансформацией. Временем было вдоволь, так что Виид мог не спешить и спокойно все обдумать. Но вместо охоты он решил заняться своей основной профессией и разузнать побольше о воянии природы. Где же его искать? Виид должен был довериться своим инстинктам, но подножье горы не казалось ему нужным местом. Нет, здесь я его вряд ли найду. Он хотел подняться как минимум до середины склона. Мастер наверняка выбрал бы себе место, откуда открывается первоклассный вид. Людям свойственно подыскивать себе дом там, где ничто не мешает взгляду. А еще в этом месте должна быть вода. Вид похлопнул виверну и опустился чуть ниже, чтобы случайно ничего не пропустить. Гора целиком и полностью поросла пышными лесами, на ветвях которых прыгали и верещали длиннохвостные обезьяны. Временами Витми видел монстров, которые хоть и начинали что-то грозно рычать, но никак не могли его достать. Иногда Витт опускался ещё ниже, и маневрируя между стволами деревьев, срезал виноградные лозы и срывал разные фрукты, такие как бананы и каштаны. На некоторых монстрах можно было увидеть необычные металлические украшения и снаряжение, однако викт не мог опуститься настолько низко, чтобы что-нибудь у них утащить. «Ничего интересного для меня!» «Даже как для скульптора, это место слишком шумное и раздражающее из-за монстров. Если бы мне пришлось здесь работать, то что-то наверняка бы меня отвлекало». Виду было вполне понятно, откуда здесь берутся монстры, но вот то, как здесь мог жить человек, он совсем не мог взять толк. Горы Депкарта были очень высокими, И по любым меркам, и шанс отыскать в них декрама был чрезвычайно низок. Зачастую приходилось опускаться даже ниже крон деревьев, из-за того, что их листва полностью лишала возможности разглядеть что-либо на земле. И тогда вид принял решение. Золотая птица, серебряная птица, виверны, куа, куа, кра-кра, чик-чирик, Подозвав своих подчиненных, он выдумал ему указание «теперь искать будете вы». Для того, чтобы справиться с подобным заданием, ему нужно было разделить нагрузку между всеми членами отряда. Продолжайте искать до тех пор, пока не найдете, даже если поиски затянутся на всю ночь. Вид был рад тому, что может эксплуатировать своих подчиненных, так что веверно «Золотая птица» и «Серебряная» разлетелись в разные стороны – Уже спустя 30 минут золотая вернулась с результатом. Она действительно работала крайне эффективно, особенно если ее перед этим слегка избить. «Какой-то человек живет у большого дерева. Это Дайкрам? Ну, там много скульптур, и они все очень красивые. Значит, это он. Поехали!» Вид запрыгнул на спину к виверне и направился в указанном направлении. Горы Депкарта редко когда посещали охотники и следопыты, так как эти места считались крайне опасными. Из-за больших скоплений монстров и труднопроходимого рельефа горы Депкрата или игроков значились как нерекомендуемые к посещению. А вот и его дом. Глядя вниз сквозь ветви деревьев, вид наконец увидел домик Дейкрама. Дом выглядел довольно необычно, его стены были сделаны из переплетенных между собой ветвей, а крыша была покрыта соломой, обвязанной лозами и накрытой широкими листьями. Избушку нельзя было назвать какой-то особенно сказочной, но вполне себе крепкой и заменяющей э, полноценный загородный коттедж. Вид слез с и направился к входной двери. «Интересно, он вообще жив еще?» Если нет, то Гелия останется мне. Надежда на встречу с мастером-скульптором. Поскольку времени утекло уже достаточно много, Дейкрам вполне мог оказаться мертвым. Возможно, Дейкрам так и не успел сделать свою последнюю работу. К тому же, в пользу его кончины говорил и тот факт, что вокруг бродило достаточно много монстров. У самого крыльца Вид увидел скульптуру, выполненную из оленьих рогов. Она была сделана настолько мастерски, что выглядела как живая. Виид еще немного помялся, а затем вошел в дом, питая определенные надежды. В тот момент, когда он увидел Дейкрама, он сразу же понял, что перед ним именно тот, кого он искал. Никто, кроме него, не стал бы носить такую ужасную, дешевую, простую одежду. «А что, если я предложу ему купить мою одежду со скидкой? Это может помочь. А если не подойдет, я могу ему что-то сшить?» Одежда Декрама была настолько грязной, что, казалось, э, не, а, оказывает негативное влияние даже на еду, которую он в это время готовил. «Значит, ты есть тот скульптор, который искал меня?» – задал вопрос мастер, даже не взглянув на своего гостя. «Да, сэр, я начинающий резчик, хоть и не сведущий во многих областях», – вежливо ответил Виит. «Я видел ваши записи, оставленные в Джакалазе, и решил отыскать вас. Хоть это был и долгий путь, я рад видеть вас здесь в добром здравии». «Что ж, понятно. Я долго ждал на этой горе человека, который захочет узнать больше обо мне. Скажи мне, в чем смысл скульптурного ремесла?» «Ммм, скульптурное ремесло – это...» Вид мог сказать много лесных слов о ваянии, но то, чтобы правильно сформулировать ответ, ему было как... нужно какое-то время. Это то, что может показать естественную красоту, чего бы то ни было. Кроме того, я считаю, что нет ничего прекраснее, чем красота самой природы. Декрам кивнул. Ваяние это то, с помощью чего можно изобразить красоту земли, воды, ветра – Временами природы бывает жестокой, но ваяние и в этих случаях может раскрыть в ней первозданное очарование мира. Конечно, мне тоже нравится наблюдать за буйством природы. Конечно, эти слова могли, быть, могли бы быть искренними, если бы Виит лично не пострадал от снежных бурь, извержений вулканов и землетрясений. Наблюдать за этим всем со стороны было куда приятнее, чем участвовать напрямую. Я знаю, как показать жестокую сторону природы. Ты точно уверен, что хочешь познать это? Конечно! Без ваших техник мне никогда не стать настоящим скульптором. К виду выпал шанс выучить технику вояния природного бедствия, широкомасштабный атакующий навык. Но вначале он должен был оценить, насколько этот грозный... навык грозный и как часто можно его использовать. При небольшом текущем значении навыка следовало понять, как лучше им распоряжаться, захватывать определенную область или же выбирать в качестве цели какого-то одного монстра. Тем не менее, тебе еще предстоит увидеть красоту природы своими глазами. Ой, у меня еще недостаточно мастерства, чтобы выучить эту технику. Только когда ты осознаешь всю свою внутреннюю силу, Тогда сможешь обучиться моим навыкам. А как мне этого добиться? Пожалуйста, укажите мне путь. Ты должен сотворить немало природных скульптур. Уверен, что хочешь начать обучение? Дзинь. Техни... Техника Дейкрама. Мастер-скульптор Дейкрам хочет, чтобы вы создали природную скульптуру вместе с ним. Он поможет вам в работе. Сложность неизвестна. Ограничения только для скульпторов. Награда отсутствует. Только идиот отказался бы от этого задания. Из всех техник ваяния последняя наверняка должна быть лучшей. Кроме того, во время обучения скульптурной трансформации он много узнал, работая рука об руке с мастером. Полностью уверен. «Дзинь, вы приняли задание». «Давайте приступим прямо сейчас». Создание природных скульптур не могло нести в себе э, какие-то особо амбициозные идеи. Как правило, в работе над ними использовалось все, что давала матушка природа. Опавшие листья, лепестки роз и многое другое. В ход мог, могли пойти даже побочные продукты. Природные скульптуры были символом круговорота жизненной энергии. И не принимали такие понятия, как сгнившие лепестки или увядающие листья. Виит и Дэйкран трудились над своей первой совместной работой, которой со временем уже начали подлетать бабочки и мотыльки. Дзинь, близость к природе увеличилась на два. Вскоре информационное окошко возвестило о первых успешных шагах на пути к освоению природной скульптур. Даже птицы, вившие свои гнезда, наблюдали за работой двух скульпторов. Дзень, близость к природе увеличилась на четыре. Да и крам действительно был близок к животному миру. К нему часто подходили животные, не выказывая при этом никаких признаков враждебности или пугливости. Вскоре к месту, где они работали, подошел олень, получив при этом... Немного еды из рук мастера. Даже к виду со временем звери стали относиться менее настороженно. Красивый олень! Я мог бы создать скульптуру его рогов. А аппетитный рай олень! Рога бы я продал за несколько сотен золотых, а тушку зажарил бы на костре, добавив немного соли и перца. Эх, если бы Дейкрама не было здесь, я бы определенно смог подзаработать. Да и Крам не ел мясо. Он питался плодами, растениями и съедобной древесной корой. Он явно любит людей, которые не вредят природе. Да и Крам наверняка не был мастером. И в готовке. Но это ему было и не нужно. Ведь он, как кролик, питался травой и прочими ее дарами. Что способствовало еще большей близости с природой. Приближалась зима а за ней и конец семестра в университете Корея. Плата за обучение. Когда же я наконец закончу эту учебу? В то время, как профессора все больше и больше наполнялись энтузиазмом, на студентов обваливались горы заданий по подготовке тех или иных докладов. Сейчас им было куда тяжелее, ведь по сравнению с первым годом обучения, где преподавались в основном теория, сейчас они изучали устройство оборудования для виртуальной реальности. Чем сложнее становятся лекции, тем больше времени мне приходится торчать в университете. Лехену приходилось отвлекаться от своей главной цели в виде заработка денег и тратить время на учебу. <ш Quer music> Потянулся и зивнул Хен. Глядя на, спящую рядом... глядя на сидящую рядом глубокой задумчивости Саюн. «Зимние каникулы начнутся примерно через две недели», – думала она. Наступление каникул обозначало, что она не могла бы встречаться с Лихеном каждый день, как сейчас, ведь с королевской дороге они были порознен, поскольку Виид отправился в горы Добкрата. Посидев немного, Саюн набралась храбрости и написала кое-что на листочке бумаги: Хочешь пойти со мной на пляж? Саюн продемонстрировала настоящее мужество, особенно учитывая ее положение. Если бы на месте Лихена был другой человек, то он бы заплясал от счастья, однако ее товарищ отнесся к предположению достаточно хладнокровно. Он не понимал, зачем ходить на пляж в разгар сезона а уж тем более не мог взять в толк, зачем туда идти зимой. Там холодно, так что не лучше ли нам остаться дома, в тепле? Дома можно не бояться подхватить простуду, а значит, не нужно будет тратиться на оформление медицинской страховки. Ответ человека, не имеющего никакого понятия о романтике. И если ты имеешь в виду, что мы отправимся к куда-то, где теплее, то нужно учитывать, что любое путешествие очень затратно. Разве это не пустая трата денег, переплачивать за отели и тому подобное? Деньги, деньги, деньги, деньги. Лихен считал, что каждая поездка определенно приведет к тому, что ему придется раскошелиться. Хотя в летнее время, хоть в летнее время, хоть в зимнее, пляж так или иначе повлечет финансовые затраты. Тем не менее, отец Саюн не разрешил бы ей отправиться куда-то в одиночку. Спустя пару секунд от нее последовало следующее сообщение. Я оплачу все расходы. А ты сама заработала эти деньги? Спросил Лихен. Саюн тоже была студенткой. И насколько он знал, ей никогда в жизни еще не приходилось работать. Нет. Деньги в этом мире... «Очень страшная вещь. Стоимость билетов в кино с каждым годом только растет, а общественный транспорт – сущий ужас. Если ты никогда не зарабатывала деньги самостоятельно, то не имеешь ни малейшего представления, чего они стоят. Нельзя так небрежно разбрасываться деньгами». Хотя Лихен никогда и не говорил этого, но он всегда завидовал им, детям богатеньких родителей. У них были семьи, это вызывало в нем зависть. Лихен все свое детство провел, упорно трудясь в службе доставки молока и разнося газеты. Ни один из этих богатеньких детишек не имел подобного опыта. «Мам, дай мне, пожалуйста, еще немного денег на карманные расходы. В начале месяца ты дала мне всего лишь пятьдесят миллионов вон!» «В ближайшее время я собираюсь поехать за границу». «Мам, ты забыла, что я планировал поехать во Францию? Скажи, пожалуйста, своему секретарю, чтобы он перечислил мне 100 миллионов вон. Ты же не хочешь, чтобы мы ели какие-то полуфабрикаты?» Вот так Лихен представлял себе диалог детишек со своими богатыми родителями. Кто-то был...